Солидное деловое купечество говорило, что держать театр председателю железной дороги как-то не идет. Савва Иванович Мамонтов поручил Исааку Ильичу Левитану исполнение декораций к опере «Жизнь за царя», а мне – Аиду, и потом Снегурочку Римского-Корсакова. Я работал совместно с Виктором Михайловичем Васнецовым, который сделал прекрасных четыре эскиза декораций для «Снегурочки» а я исполнил остальные по своим эскизам. Костюмы для артистов и хора Воснецова были замечательные. Снегурочку исполняла Салина, Леля Любатович, Мизгеря Малинин, Берендея Лодий, Бермяту Бедлевич. Снегурочка прошла впервые, и ее холодно встретили прессы и Москва. Савва Иванович говорил, Ну что ж, не понимают, «Воснецов был вместе со у Островского. Когда Виктор Михайлович говорил ему с восторгом о Снегурочке, Островский как-то особенно ответил. «Да что? Все это я так. Сказка». Видно было, что это дивное произведение его было интимной стороной души Островского. Он как-то уклонялся от разговора. «Снегурочка», — говорил он. «Ну разве вам нравится? Я удивляюсь». «Э, так, я согрешил. Никому не нравится. Никто и знать не хочет». Меня очень поразило это. Островский, видимо, так ценил это свое мудрое произведение, что не хотел верить, что его кто-то поймет. Это было так особенно и так рисовало время. А Римский-Корсаков даже не приехал посмотреть в Москву ее постановку. Мамонтов был очень удивлен этим. Говорил мне, «Знаменательно».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 — Вот Аида полна, а на Снегурочку не идут и газету ругают. — А верно, — сказал офицер, — мечты поэзии, создание искусства восторгом сладостным наш ум не шевелят. — Большой и умный был человек Лермонтов, — сказал Савва Иванович. — Подумайте, как странно. Я дал студентам университета много билетов на Снегурочку. — Не идут. Не странно ли это? А вот Виктор Воснецов говорит, надо ставить Бориса, Хованщину Мусорского. Не пойдут. Меня спрашивает Вита, зачем я театр оперу держу? Несерьезно. Это серьезнее железных дорог, ответил я. Искусство, это не одно развлечение а только и увеселение. Если б вы знали, как он смотрел на меня, как будто на человека из суконной слободы. И сказал откровенно, что в искусстве он ничего не понимает. По его мнению, это только увеселение. «Не странно ли это?» — говорил Мамонтов. «А ведь умный человек. Вот падить». Как все странно. Императрица Екатерина, когда было крепостное право, и она была крепостница, на здание Академии художеств в Петербурге приказала начертать «свободным художеством». Вельможи взволновались. Успокойтесь, вельможи. Это не отмена крепостного права, не волнуйтесь, это свобода иная. Ее поймут те, которые будут иметь вдохновение к художествам. А вдохновение имеет высшие права. Вот консерватория тоже существует. А в императорских театрах отменяют оперы и не ставят ни мусорского, ни римского корского. «Надо, чтобы народ знал своих поэтов и художников. Пора народу знать и понимать Пушкина, а министр финансов говорит, что это увеселение. Так ли это? Когда будут думать о хлебе едином, пожалуй, не будет и хлеба». Савва Иванович увлекался театром. Русских артистов он старался оживить, в опере он был режиссером и понимал это дело. Учил артистов игре и старался объяснить им то, что они поют. Театр Мамонтова выходил какой-то школой. Но пресса, газеты были придирчивы к артистам. И театр Мамонтова вызывал недоброжелательство. У Мамонтова в репертуаре были поставлены новые иностранные авторы. Лакме де Либо, где пела партию Лакме знаменитая Ван Зандт. Также был поставлен Лоин-Грин Вагнера, Отелло Верди, где пел Таманью, затем Мазини, Броджи, Падила, все лучшие певцы Италии пели в опере Мамонтова. Москва была богата и избалована. Не только Москва, но даже Харьков имел в летнем сезоне итальянскую оперу, и труппа Мамонтова была и в Харькове, и в Киеве, и в Одессе. Довольство жизнью было полное. Рынки были завалены разной снедью, рыбой и крой, птицей, дичью, поросятами. Железные дороги были полны пассажиров, промышленность шла, Россия богатела. Рынки были завалены товарами, из-за границы поступало все самое лучшее. За граница была в моде, и много русских ездили за границу, это считалось как бы обязательным. Летние сады развлечений были полны иностранными артистами. Опередка, загородные бега и скачки, рестораны были полны посетителями. Там пели венгерские, цыганские, румынские хоры. Летом большинство жителей Москвы уезжали на дачи, которые были обильно настроены в окрестностях Москвы. Там жизнь велась в природе. Оставшихся в Москве считали мучениками. Но странно. Несмотря на довольство жизнью, многие из поместьей и городов стремились уехать за границу Меня это удивляло Неужели лето за границей было лучше, чем в России? Нет, я нигде не видал лето лучше, чем в России И не знаю моря и берега лучше Крыма Но Крым считался не то, чего-то не хватало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 Сначала я выставлял на передвижных выставках, а потом встретил в Петербурге Сергея Павловича Дягилева, который нашел меня. Я увидел. Дягилев восторженно любит живописи театр. И тут же затеяли с ним издать журнал «Мир искусства». Я рисовал первую обложку для журнала и сделал несколько рисунков красками. Из многих заработанных денег я дал Дягелеву 5000 для издания журнала. Еще выпросил Саву Ивановича 12 тысяч рублей и познакомил Дягелева с Мамонтовым. Журнал Дягелева был встречен очень враждебно. Он сделал какую-то революцию в искусстве, но журнал шел на расхват. В 1901 году...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 и много других, которые как-то распылялись и не были заметны. Дорого стоят государству художники, и всегда их мало. Как-то странно, несмотря на огромную Россию. Что-то мешало, и мало было влюбленности в искусство и жизнь, в радость жизни и в искусство».